Глава 5. Дорога к трем огненным кольцам. Если вам не доводилось летать на волшебном ковре-самолете, вряд ли вы по-настоящему знакомы с тем, что называют морской болезнью. Ковер-самолет во время полета совершает медленное волнообразное движение, не столько скользя по воздуху сколько превращаясь в шелковистую воздушную волну, которая несет тебя в заданном направлении. Печально, но факт. При этом желудок активно протестует против такого способа передвижения. Во всяком случае, поначалу. А если вдобавок вы летите на ковре самолете в компании нервно болтающего медведя и еще более нервно болтающего пса, А если к тому же вас сопровождают слона-утица и слона-селезень, которые с роду не летали? Я уж не говорю о сверхъестественном существе, которое выглядит, движется и говорит точь-в-точь, точь, как ваш собственный отец, и древней царице, которая выглядит, движется и говорит, как семнадцатилетняя девушка. И в довершении всего при вас находится корабль-амфибия под названием «Арго», Представьте себе все это, и вы поймете, какой хаос царил на борту золотисто-зеленого Решама, когда он поднялся в воздух и двинулся к туманам времени. Ковру пришлось значительно увеличиться в размерах, чтобы вместить и удобно расположить всех пассажиров и груз, благодаря чему бортовая качка чрезвычайно возросла. Хаос полета сопровождался беспорядочной какофонией звуков. Пассажиры ковра самолета стонали и завывали, рычали и трубили, как встревоженные слоны или дикие гуси, всячески выражая тягостное недомогание, вызванное непривычным транспортным средством. Медведь-пес бурчал, что если бы медведи были созданы для полета, у них бы непременно росли собственные крылья. Да и вообще, когда он сидит на ковре, это заставляет его думать о расстеленных на полу медвежьих шкурах. Но все дело заключалось в том, что ему не нравились ощущения, которые он испытывал в полете. Пес-медведь беспокойно и безостановочно лепетал что-то, перекатываясь по изгибам ковра. И его маловразумительная речь сводилась к следующему «Вот сейчас упаду, обязательно упаду, держите меня, я вот-вот свалюсь, почему меня никто не держит, я ведь падаю, падаю». На самом деле ковер-самолет аккуратно заворачивал края, когда кто-то из пассажиров оказывался от них в опасной близости и скатывал их обратно к центру. Что касается уток-слонопотамов, они с недоумением спрашивали друг друга, что вообще делают на ковре-самолете. В суматохе, покидая великокрысию, их случайно затащили на ковер вместе с Арго, и они не могли припомнить, чтобы вообще просились на борт вместе со всеми остальными. «Поскольку мы не помним, чтобы от нас исходила такая просьба», недовольно утверждал слона-селезень, значит, мы не просили об этом. Им казалось, что их похитили, насильно вовлекли в сомнительное приключение, которое не имело к ним никакого отношения и, по всей видимости, таило в себе опасности. Ну и, разумеется, они тоже побаивались, что запросто могут свалиться за борт. Хам Султанша, не изменяя своей зловредной натуре, насмехалась над ними, обзывая несмышленышами, молокососами и салагами, сомневаясь в том, что они утки, а не гуси. Говорила, что они просто жалкие котята, желторотики и отъявленные трусы, слабаки и тряпки, даже худые задницы. Лука такого выражения раньше не слышал, но про себя оценил его и даже подумал, что это легко вообразить. Она кудахтала, давая понять, что они трусливее кур, и издавала мышиный писк, словно считала их перепуганными мышами, что было особенно оскорбительно. Никто папа, разумеется, немало не страдал от полета и спокойно стоял рядом с хам-султаншей, так что Лука, глядя на него, дал себе слово как можно быстрее обрести равновесие и привыкнуть к необычной качке. Вскоре он в этом преуспел, перестав валиться с ног, а вслед за ним потихоньку освоились и остальные пассажиры, прочно стали на ноги и лапы, прекратили стонать и выть. Шум утих, и выяснилось, что никого даже не стошнило. Прочно став на ноги обретя равновесие на ковре самолете, Лука обнаружил, что ужасно замерз. Ковер незаметно набрал скорость и высоту, заставляя луку клацать зубами от холода. Хам султанша Сорая, похоже, холода не ощущала, хотя была одета во что-то чрезвычайно легкое и прозрачное, словно сшитое из паутины крыльев бабочек. Никто папа невозмутимо стоял рядом с ней в красной рубашке с короткими рукавами. Рашидовой рубашке. Медведь-пес чувствовал себя вполне уютно, В своих мехах слонаутица, со слона селезнем, согревали собственным пухом, но пес-медведь поеживался от холода, а Лука уже замерз основательно. «Кто бы подумал, — размышлял Лука, — что полет на ковре-самолете сопряжен с такими неудобствами?» Едва хам султанша заметила, что он страдает от холода, она разразилась потоком насмешек. «Наверное, ты ожидал, что ковер-самолет снабжен центральным отоплением и всеми другими удобствами. Но, милый мой, это тебе не какой-нибудь там дурацкий ворсистый палас. Это, скажу я тебе, антикварная вещь». Отчитав Луку, Сурая, тем не менее, хлопнула в ладоши, и тут же распахнулся старинный дубовый ларь, который явно все это время находился на ковре-самолете, и из него вылетели две шали, на вид довольно тонкие. Одна шаль упала прямо в руки Луке, а вторая сама обернулась вокруг пса-медведя. Закутавшись в шаль, Лука немедленно почувствовал, что ему жарко, как в тропиках, пожалуй, даже слишком, могло бы быть и попрохладнее. «На тебя не угодишь», — сказала хам-султанша, прочитав его мысли, и тут же отвернулась чтобы он не успел заметить ее ласковую улыбку. Теперь согревшийся Лука уселся поудобнее и стал с восхищением разглядывать удивительную с виду местность, над которой они пролетали. Ковер-самолет следовал вдоль по течению реки времени. По обоим ее берегам раскинулись земли волшебного мира, и Лука, сын сказочника, начал узнавать все места, о которых столько слышал от отца то и дело взгляду его представали сказочные города и лука с бьющимся от волнения сердцем узнавал город снов хваб город надежды умит нагар изумрудный город замурат город крепость бадал гард выстроенный прямо на облаке в отдалении на востоке Выселись голубые холмы страны утраченного детства, а на западе распростерлась неисследованная земля. За ней довольно далеко находилось место, где никто не живет. С трепетом взирал Лука на причудливую архитектуру дома игр и палаты зеркал, а рядом с ними видел райские сады Гулистан и Бастан, и самый потрясающий уголок волшебного мира — страну невиданных существ, перестан, где Перри, иначе говоря, феи, вели бесконечную борьбу со злобными ограми, девами и бхутами. «Жаль, что нам надо спешить», — вздыхал Лука, потому что вокруг раскрывался мир, о котором он мечтал всю свою жизнь который постоянно рисовал в воображении. Теперь с высоты, на которой он находился, он видел, насколько огромен и необъятен волшебный мир, как бесконечна длина река времени, и вынужден был признать, что ни за что не сумел бы добраться до нужного места, используя в качестве топлива память слона-уток и полагаясь на ту скорость, которую они могли придать амфибии Арго, А теперь его нес к цели со сказочной быстротой ковер-самолет царя Соломона. И хотя он понимал, что впереди ждет немало опасностей, все же благодаря хам-султанше, владычице Выдрии, невозможное стало чуточку более возможным. Наконец он увидел туманы времени. Вначале они казались всего лишь белесым скоплением облаков на горизонте. Но по мере приближения к ним ковра самолета их необъятность становилась все более очевидной. Они простирались от края до края горизонта, подобно гладкой стене, перегораживая весь мир, клубясь над течением реки времени и постепенно поглощая его, окутывая застывший ландшафт и заглатывая небо. Эти туманы вот-вот должны были закрыть для Луки весь видимый свет и тогда от волшебного мира ничего не осталось бы, кроме вязкой, липкой мглы. Лука чувствовал, что теряет остатки оптимизма, вместо которого его наполняет недоброе предчувствие. Сороя положила руку ему на плечо, но и это не придало мальчику бодрости. — Мы достигли предела в памяти, — заявил никто папа. — Ваши друзья-полукровки — не могли бы провести вас дальше. птицы пришли в неописуемый гнев. Мы не привыкли. С чувством собственного достоинства произнесла слоноутица, чтобы нас обзывали полукровками. Лука сообразил, что так мог выразиться. Только этот неприятный никто папа, которого он имел все основания не любить. Настоящий папа ни за что на свете не позволил бы себе подобной грубости. — К тому же, — добавил слона-селезень, — позвольте напомнить вам мудрую пословицу, которая учит, что надо делать, когда вы достигли предела в памяти, даже слоновьей. — И что же нам следует делать? — спросил Лука. — Увиливать, — ответила слона-утица. Не успела она изречь этот мудрый совет. Как из тьмы тумана в памяти ковер-самолет обстреляли ракетами. Ему пришлось уходить от обстрела, совершая стремительные боковые маневры, набирая и снижая высоту. Лука и все звери снова потеряли равновесие и перекатывались с места на место по ковру самолету. Со всех сторон раздавались негодующие возгласы на медвежьем, собачьем и слона языках. Похоже, ракеты состояли из того же вещества, что и сами туманы. В действительности это были заряды тумана размером с пушечное ядро. «Они на самом деле могут поразить нас, хотя и созданы из тумана», — спросил Лука. «Что случится, если ракета попадет в кого-нибудь из нас?» Никто папа покачал головой. «Не стоит недооценивать оружие времени», — сказал он. «Если в тебя попадет такой заряд тумана...» он тут же полностью сотрет твою память. Ты забудешь свою жизнь, свой язык, вообще не вспомнишь, кто ты такой. Станешь пустой оболочкой, ни на что непригодной, то есть попросту ничем и никем. Лука притих. «Если один заряд может сотворить с человеком такое, — подумал он, — то что произойдет?» когда мы полностью погрузимся в туманы времени? Никаких шансов на выживание. Ну и дурак же он был, когда самонадеянно решил, что сумеет проникнуть сквозь заградительные зоны волшебного мира и достичь самого центра времени. Ведь он всего лишь мальчишка, и задачи, которые он перед собой поставил, ему явно не по плечу. Если он пойдет дальше он не только пропадет сам, но и погубит своих друзей. Этого он не мог допустить, но с другой стороны. Не мог и спасовать перед препятствием. Не мог отказаться от надежды спасти отца, сколь бы призрачно ни была эта надежда. «Не горюй», — сказала ему Сорая, владычица Выдрии, снова вторгаясь в ход его отчаянных мыслей. «Ты не так уж беззащитен». «Доверься великому ковру-самолету премудрого царя Соломона!» Лука слегка воспрял духом, но лишь слегка. «Кто-нибудь знает, куда мы направляемся?» — спросил он. «Может, поэтому нас и обстреливают снарядами из тумана?» «Вовсе не обязательно, чтобы это кто-то знал», — ответил никто папа. «По-моему, мы просто потревожили автоматическую систему защиты» когда так близко подошли к туманам времени. В конце концов мы собираемся нарушить законы истории, юная Лука. Войдя в туманы времени, мы покинем мир живой памяти и двинемся в сторону вечности. То есть, продолжал он, заметив, что Лука не слишком хорошо его понимает, и надо выразиться яснее, в сторону тайной зоны, где часы не ходят, и само время останавливается. Вообще-то нас там не должно быть. Позволь мне объяснить. Когда в твое тело попадает какой-нибудь вирус, ты плохо себя чувствуешь, и твое тело вырабатывает антитела. Чтобы уничтожить инфекцию, тогда твое самочувствие улучшается. Боюсь, что в этой зоне мы представляем собой именно такие вирусы, а потом должны приготовиться к противодействию. Шести лет от роду Лука видел по телевизору снимки планеты Юпитер, которые посылал на Землю крошечный автоматический зонд, медленно падавший на поверхность этого газового гиганта, и по мере приближения зонда к планете она становилась на снимках все больше и больше, Фотографии запечатлели медленные движения составлявших Юпитер газов, которые закручивались в завитки и спирали. А кроме того, два знаменитых пятна, одно огромное, другое поменьше. Наконец, зонд упал на планету под влиянием гравитации и исчез навсегда. Как представил себе Лука с медленным хлюпающим звуком, словно его засосала атмосфера, а вместе с ним исчезли с телевизионных экранов и снимки Юпитера. Сейчас, по мере приближения ковра самолета Решам, к туманам времени, Лука заметил, что их поверхность находится в постоянном движении, подобно тому, что он видел на снимках Юпитера. Туманы точно так же растекались, извивались, вытягивались полосами, принимая причудливые формы и меняя цвета. Лука наблюдал, как на фоне белесой субстанции появлялись смутные оттенки самых разных цветов. «Мы что-то вроде космического аппарата», — подумал он, «только не автоматического, а пилотируемого. Но в любой миг может появиться какой-нибудь сгусток антиматерии, и все. Конец перехода». Туманы уже окутали их со всех сторон сделав видимость нулевой, и ковер-самолет погрузился в них совершенно беззвучно. Однако туманы никак не коснулись решама, поскольку ковер-самолет, располагавший собственными защитными ресурсами, окружил себя чем-то вроде невидимого щита силовым полем, способным противодействовать туманам. В этом защитном пузыре путники оставались в безопасности, как и обещала Сорая, призвавшие довериться ковру самолету, и начали осторожно пересекать зону туманов времени. «Боже мой!» — воскликнула слона-утица. «Да ведь мы уходим в зону забвения! Разве это не кошмар для птицы памяти?» «Это похоже на слепоту», — размышлял Лука хотя обычная слепота, возможно, полна всяких цветов и форм, света и тени, точек и вспышек, словом, всего, что возникает позади закрытых век, если изо всех сил зажмурится. Он знал, что глухота может сопровождаться всякими звуками, вроде атмосферных помех, жужжания, звона. Так почему слепоте не наполнять глаза такими же бесполезными формами? Однако теперешняя слепота оказалась совсем иной. Она была, если можно так выразиться, абсолютной. Он вспомнил, как никто папа спрашивал его, что было до большого взрыва, и решил, что эту белесую пустоту, это отсутствие чего бы то ни было, можно счесть правильным ответом. Это нельзя даже назвать пространством. Это нечто не оставляющая места для чего бы то ни было. Только теперь он по-настоящему понял, что имеют в виду люди, когда говорят, что вещи исчезают в тумане времени. Правда, это выражение обычно считается фигурой речи, но туманы отнюдь не являлись словесной формулой. Они, очевидно, существовали еще до того, как возникли слова Туманная белизна, впрочем, не воспринималась пустой. Она двигалась, перемещалась, вихрилась вокруг ковра самолета, напоминая бульон, только из ничего, некий пустосуп. Ковер передвигался с максимальной скоростью, то есть быстро, очень быстро, однако казалось, что он остается на месте. В пределах ковра не дул ветер, а за его пределами не возникало ориентиров позволяющих определить, куда он движется и движется ли вообще. Луке чудилось, что ковер завис в самом центре туманов на вечные времена, и не успел он об этом подумать, как решам, и в самом деле остановился. Никакого движения. Теперь они были забыты, брошены на произвол судьбы. Как словно Утица назвала это безместное место, Обливион. Забвение. Место полного беспамятства, пустоты, небытия. Верующие называют его Лимбом, пространство между раем и адом. Лука остро ощутил одиночество. Строго говоря, он не был одинок, все его спутники были рядом, но все же одиночество терзало его. Он нуждался в матери. Ему не хватало брата, и он очень жалел, что отец заснул беспробудным сном. Ему хотелось очутиться в своей комнате, в школе, среди друзей, на знакомой улице, чтобы кругом были соседи. Он хотел вернуться в привычный мир, где бы все было как всегда. А вокруг крутились белесые туманные времени, и Луке начинало казаться что за ковер цепляются длинные, похожие на тонкие щупальца пальцы, готовые схватить его и стереть с лица мира. В своем одиночестве, которое, строго говоря, таковым не являлось, он начал задумываться о том, что же, собственно, натворил. Прежде всего, нарушил первую заповедь малышей, не разговаривая с незнакомцами. Больше того, он позволил незнакомцу увести себя из уютного защищенного мира в самое опасное место на свете. Лука ощущал себя круглым дураком и понимал, что за дурость придется расплачиваться. И вообще, что собой представляет этот незнакомец? Он заявил, что его не послали, а вызвали. Словно умирающий, да, здесь, в туманных времени, Лука признался себе, что способен произнести это ужасное слово, но только мысленно. Словно умирающий отец призвал к себе собственную смерть. Мальчик так и не мог понять, верит в это или нет. Разве не глупо было с его стороны отправиться в неизвестность, в туманную неизвестность с таким человеком, скорее даже с существом? которому не вполне веришь и уж точно не доверяешь. Лука всегда считался умным мальчиком, но теперь он явно опроверг всеобщее мнение о себе. Ему казалось, что он самый распоследний глупец на свете. Он посмотрел на пса с медведем. Оба молчали, но, судя по выражению глаз, чувствовали себя не менее одинокими, чем Лука. Истории, которые они поведали о себе и своих приключениях, истории жизни, казалось, безвозвратно их покидали. А может, они и вправду никогда не были людьми, а только вообразили это, выдумав себе благородное происхождение? Разве не мечтает каждый оказаться переодетым принцем? Выдуманные или правдивые истории покидали их, утекая в неизвестность, Среди этой безграничной пустоты, снова превращая их в животных, которых судьба несет неведомо куда. Внезапно что-то изменилось. Бересая мгла рассеялась, она уже не казалась безмерно пустым пространством, но сгустилась в отдельной тучи, сквозь которой летит по небу ковер самолет, а впереди забрежило нечто вроде выхода. И снова появилось ощущение скорости, с которой решам мчался вперед, к свету, заметно приблизившемуся, и, наконец, ух, они вырвались на простор яркого солнечного дня. Все, кто был на ковре самолете, по-своему выражали бурную радость. А Лука, прижав руки к щекам, к удивлению своему обнаружил, что они мокры от слез. Он услышал уже привычный звон — и увидел, что на счетчике в правом верхнем углу его поля зрения появилась цифра три. От волнения он даже не заметил, где надо было сохранить уровень. — Ты просто не туда смотрел, — сказала Сурая. — Ладно, все в порядке. Я сохранила уровень вместо тебя. Он посмотрел вниз и увидел великий застой. По эту сторону туманов времени река превратилась в гигантское болото, которое простиралось во все стороны, насколько можно было окинуть взглядом. — Красиво-то как! — сказал он. — Да, красиво! — заметила Сурая. — Если ты ищешь красоту, вон там подальше можно полюбоваться на редкостных аллигаторов и гигантских дятлов. Ароматные кипарисы! И плотоядные росянки. Но при этом ты непременно заблудишься и забудешь сам себя, потому что таково свойство великого застоя. Он захватывает любого, кто забирается в его дебри, и окутывает сонливой ленью, желанием остаться здесь навсегда, забыв о цели и вообще о былой жизни, просто улечься под деревом и расслабиться. Ароматы застоя изумительны но отнюдь небезопасны. Вдохни эту красоту, и тебя тут же потянет улечься на травке, и тогда уж ты навеки останешься узником этого болота. «Повезло же нам встретить тебя, и твой ковер-самолет», — с чувством произнес Лука. «Наверное, это был самый удачный день в моей жизни, а может и наоборот, самый неудачный». — возразила царица Выдрии, — ведь все, что я делаю, только приближает тебя к величайшим опасностям, с какими ты еще не встречался в жизни. — Вот тебе и на. — Будь осторожнее, — добавила хам султанша, — золоченой кнопкой сохранить. Вон она, на краю застоя. Вздумаемо отправиться туда, чтобы ее нажать. Непременно вдохнем коварный аромат и заснем. Тут-то нам и придет конец. Хотя делать это вовсе не обязательно. Если мы нажмем «Сохранить» в конце расходящихся путей, предыдущие уровни сохранятся автоматически.